Белые полковники В родной больнице история развивается по спирали. Сперва было очень интересно, потом стало скучно, а теперь опять становится интересно. Сказать, что история повторяется, как фарс, нельзя, потому что куда ж больше, скорее наоборот. Все прошлое руководство вдруг резко куда-то подевалось. Последним приказом уходившего главного врача было назначение одного темного человека – на несуществующую, но очень ответственную должность. Явились черные полковники, вернее, белые. Они пришли из военно-медицинской академии, в основном почему-то бритые налоса и с золотыми цепями. Похаживают везде и зыркают глазами. Пока ничего особенного не происходит, но скоро начнется. У нас ведь, как любому ребенку известно, сейчас затеяли делать вливание в медицину, ставить ей компрессы и припарки. Ожидается транш и дележка транша. Между тем темный назначенец, повисший со своей должностью в космосе, систематически генерирует идеи. Например, он задумал устроить в больнице музей. Пора. И хочет сдать туда ночмеда академика